Глава 53. Чему точно можно верить? На обратном пути мне снова приходится устраиваться на спине дракона. В этот раз аттракцион куда опаснее, ведь в одной руке у меня таль, который, как оказалось, нахватал слишком много статической энергии, когда преодолевал барьер, и теперь не мог так просто исчезнуть, чтобы последовать за мной в нематериальный мир а в другой — выкопанное Алардом деревце Роу, корни которого обернуты его плащом. Взять в драконью лапы его нельзя или выпадет, или замерзнет, так что мне приходится загрузить его на себя и придерживать. Благо Алард настаивал на том, чтобы я посерьезнее закрепилась, поэтому я фиксируюсь ремнями, и только потом мы взлетаем. Чувствую себя отвратительно после того, что случилось. В моей голове Алард, первой жизни и он же в текущей, никак не соединяется в одного человека, в смысле дракона, поэтому я чувствую себя так странно. Злилась на него за измену и тут же сама оказалась не так чиста, как стоило бы. Глупость, но паника не отпускает. Алард довольно быстро добирается до столицы и плавно приземляется на площадке одной из башен. Я чувствую дикую неловкость, прекрасно понимая, что мне тут делать совершенно нечего, и в прошлой жизни заявляться не приходилось. А в этой и подавно я тут даже не жена. Так, я тебя тоже люблю. Можно ли верить Алларду? Он всегда был и останется своим равным мерзавцем. Раньше могла спустить такой с рук, поскольку Аллард был моим мужем, и давал хоть какие-то гарантии, а теперь. Я не знаю, что будет дальше. Вернее, он сказал брату, что женится на мне, но может ведь оказаться и так, что дракон сделал это лишь для того, чтобы заполучить артефакт, использовать меня и далее. а сам... «Ты слишком много думаешь», — вмешивается фамильяр, «и забываешь главное правило». «Какое?» Твой Аларт не самый приятный обитатель Хартмариана, но он дракон, как и все прочие, а значит, живет по тем же правилам, что и остальные. Ближе к делу. Любовь — это чувство. Если признается в своих чувствах, значит, в нем говорит его дракон, а они не лгут. То есть, если он сказал... В это ты совершенно точно можешь верить. Я крепко задумываюсь, пытаясь вспомнить, каким было наше общение прошлые три года, и отмечаю, что все будто выветрилось из памяти. Говорил ли он тогда что-то подобное? Как будто нет. Эй, детка, что за кислое лицо? А Лард, снова обратившись с человеком, приобнимает меня за плечи. Болит? Я... нет. «Точно? А то могу тебе лекаря позвать. Не надо, все в порядке». «Смотри мне. Полагаю, ты не сможешь рассказать мне, что именно я с этой штукой делал?» вздыхает он, вытаскивая из внутреннего кармана артефакт. «Иногда я не люблю себя за то, что такой скрытный. Вот почему ты не влезла в лабораторию и не выяснила, чего я там делал?» «Обалдел?» — возмутилась я. «Да шучу я. Расслабься». «Идем, покажу тебе место, где тут можно отдохнуть. Принять ванну и заставлю кого-нибудь найти тебе одежду, чтобы переодеться. Попробуй поспать. Здесь безопасно. Если что-то и взорвется, то по моей вине». Подмигнув, дракон подхватывает меня на руки, как будто я ничего не вешу, и спускается по лестнице. Я даже обалдеть не успеваю, как оказываюсь вместе с цветком и талем в шикарной комнате. Массивные деревянные двери, выкрашенные в белый, украшенные изящной резьбой и золотыми узорами. Интерьер не скупится на дорогие ткани на стенах и мебели. Взгляд сразу падает на огромную кровать с высоким, изящно вырезанным деревянным изголовьем, в котором переливаются драгоценные камни и золото. Постельное белье из тончайшего шелка задает атмосферу уюта и роскоши. У стены напротив массивные шкафы для хранения одежды и туалетный столик с инкрустацией из слоновой кости и драгоценных металлов. Огромные окна с многоцветными стеклами сейчас ловят блики подсвечников. В углу изысканный мраморный камин, окруженный мягкими коврами и подушками. В центре комнаты роскошный столик для чаепития, украшенный серебряной посудой. А мне. «Точно!» «Точно!» — кивает Аллард. «Располагайся и чувствуй себя как дома. Это мои покои, хотя, признать честно, меня бесят все блестяшки, отвлекают. Ты же в курсе, что наш род поголовно сумасшедший? Это объясняет, откуда здесь столько золота. Сейчас пришлю тебе кого-нибудь, чтобы Ивану подготовили». Не успевает он договорить, как у дверях появляются две служанки которые тут же сгибаются в почтительном поклоне. «О, отлично!» Аларт щелкает пальцами. «Теперь готовьте ванну для моей невесты, сделайте и принесите ей все, что попросит». «И покормить!» Он щелкает пальцами, указывая на столик. «Обязательно!» «Все, детка, не скучай, я работать». «Люблю!» Он быстро притягивает меня, целует висок и уходит, оставив краснеть. «Есть в этом все столько знакомого!» его порывистость, горящие вдохновением глаза. Раньше он так же делал и говорил. «Люблю». Я вспомнила. Аларт постоянно прощался со мной так, когда собирался запереться у себя. Просто я забыла, не обращала внимания. «Госпожа, понимаю, что меня о чем-то спрашивают. М? Вы что-то сказали? Желаете на ужин что-нибудь определенное?» спрашивает одна из девушек, пока вторая проходит в соседнее помещение, видимо, в ванную. «Нет, ничего особенного, хотя... Да, мне кое-что нужно. Не из еды». Я, наконец, ставлю Таля на пол и снимаю с плеча импровизированную сумку с деревцем Роу. «Можете, пожалуйста, принести все необходимое, чтобы его посадить?» «Да, конечно». «Я пойду прогуляюсь», — объявляет Таль. И если снова вляпаешься в беду, зови. «Здесь-то что со мной случится?» — фыркаю я. Пока я жду все необходимое, медленно обхожу комнату. «Так значит, это покой Аларда в императорском замке?» «Сразу и не скажешь. Он, пожалуй, последний, кого можно представить в таком месте. Вот спальник в лесу и его естественная среда обитания, как мне кажется». Впрочем, как он и сказал... Замок строили задолго до его рождения. Тогда никто не думал о мнении своенравного потомка. Раньше, чем я успеваю заскучать, в дверь стучат. Я, предполагаю, что это вернувшаяся служанка, зову войти и тут же сгибаюсь в почтительном поклоне. «Ваше Величество!» «Здравствуй, Шерелин!» — улыбается императрица, входя в комнату. «Мне сказали, ты привезла из руин деревца Роу? Я решила немного тебе помочь». Мне? Ох, ее появление вышибает из головы все мысли. Обалдеть! Императрица знает мое имя? Спасибо, это вам не стоило. Наверняка у вас и без меня полно дел. Здесь бывает до да невозможности скучно, хмыкает она и прикрывает дверь. Кажется, я слышу щелчок замка, но не придаю этому значения.